Глава 20. Ранняя осень. Деревья в лесу, что раскинулся слева от дороги, на которой оказалась Бранка, ещё пытаются удержать зелёную листву, но уже краснеют сквозь неё налиты гроздья рябинных ягод. Озорной ветер пробует свои силы и выискивает в кронах первых предвестников будущего пожара красок. И безжалостно их срывая, игриво кружит над головой одинокая путница. Поиграем? Можно бы и поиграть. Ветер, как и прочие стихии, подвластен и послушен. Но сейчас Тейнрад не просто дом, а территория, на которой могут подстерегать самые неприятные неожиданности. Территория, на которой остались недоброжелатели, если не сказать враги, Бранка не боится, но не нужно им показывать сразу все свои новые возможности. Первая же деревня встретила тишиной. Лишь залевистые псы трудолюбиво и обстоятельно тявкали из-под воротен. Оно и понятно, жатва. Все, кто мог стоять на ногах, сейчас в поле. Даже трактир закрыт. И клиенты, и хозяева в поле. Не следует терять погожие деньки. Не так уж и много их осталось. Вот после, когда амбары будут наполнены, святое дело проверить, какое нынче у трактирщика вышло пиво. Бранка кое-как отоскала домишек, в котором дремлющая на завалинке старуха делала вид, что следит за парой малых срыванцов. Помогла снять одного из них с корявой яблони, сорвала по паре яблок каждому из них, с позволения хозяйки взяла и себе. Ароматный сок брызнул из под крепких зубов. Ни одно демоническое блюдо не сравнится с яблоком, собственноручно сорванным с ветки. "А скажите, добрая женщина, у кого я смогу купить здесь лошадь?" обратилась она к ворчащей на пострелять старухе. "Ишь, чего захотела, лошадь в страду?" прошамкала беззубым ртом бабка. "Вот закончат мужики в поле, и покупай у любого, ещё и подерутся, кому продать." А когда каждая пара рук и ног на счету, не, никто не продаст. Ты слышишь чего? Поживи у нас недельку-другую, мой сын тебе и продаст меренка. Кобылку не продаст, жрёбая она, а вот меренка бы уж и продавать пора. Всё понятно. Настолько плохо, что можно и избавиться. Некогда мне ждать, добрая женщина, спешу я, пешком пойду. — Да к там и дальше никто ничего не продаст. Ни в тихоньке, ни в распуть. У всех одно страда. — Ничего, пройдусь. Не полезно. — Как знаешь. А то бы задержалась, да помогла нашим в поле-то. Глядишь, и исторговала бы меренка подешевле. Бранко поблагодарила гостеприимную хозяйку за приглашение и, сославшись на то, что очень спешит, отправилась дальше. Во всем нужно находить положительные стороны. Пройдет пешком. Бап топчет новые сапожки. Всё они будут смотреться как будто только что от скорника. Да и одежка пропылится. Хотя нет, отвыкла она от пропахших потом дерюк. Идёт всего ничего, а уже хочется помыться. Как и сказала старуха, коняня не нашлось ни в тихоньки, ни в распути. Куда она пришла уже поздним вечером. В распутье, названном так в честь пересекающихся северного и западного трактов, был самый настоящий постоялый двор, хозяин которого не отвлекался на работу в поле. Правда, слушать дю и он не помог, не купить в деревнях лошадей по осеннему времени. Вот после ночи лихолета это да. Это Бранка уже слышала. А потому просто потребовала сытной еды и отдельную комнату. Быстро покончила с густой мясной похлёбкой и пошла за недовольно переваливающейся служанкой, показывающей дорогу в её покой на эту ночь. Покоями оказалась тесная тёмная комнатушка с группы с колоченным топчаном из неструганных досок. Даже солома в тюфяке была прошлогодней. Места для того, чтобы заказать чан с водой и помыться, не было тоже. Как же быстро привыкаешь к хорошему. — Нет, дамочка, другой комнаты не имеем. даже не скрывая, что уж от заявил хозяин этих роскошных харом в ответ на просьбу выделить комнату поприличнее. Ладно, скажи тогда любезный, где я могу помыться? А там во дворе колодец. Я и оганька вам дам. С готовностью откликнулся он. Ещё и подмигнул старый развратник. Уходить в ночь из этого подозрительного места не хотелось. Ложиться спать грязный тоже. Показывай. Толстяк с готовностью выкатился из-за стойки, подхватил пару сальных свечей и, даже не скрывая перемигивания, сидящий за дальним столом компании, повел гостю во внутренний двор. Сам зажег свечи, поставил их так, чтобы освещали площадку возле колодца, набрал в ведро воды и встал, чего-то ожидая. — Благодарю, любезный. Можете быть свободны. — А полить водички? — Свободен. Не с первого раза, но понял. Неприятный тип. А ещё явно послышались смешки из подозрительно темнеющего провала чёрного хода. И зачем было там гасить свет, чтобы зрители не были заметны? Не вашему зрению тягаться со зрением тёмного мага, к тому же усиленного доставшимися от убитого демона способностями. Бранка погасила свечи, зашла за сруб колодца, сняла куртку и рубаху, аккуратно положила их на скамью для вёдер, сверху лёг кинжал для местного отребя. И его хватит. Отвыкла она от холодной воды. Да и вечер уже по-осеннему прохладный. Но всё равно. Какое же это наслаждение смыть с себя дорожную пыль. А вот и первый нетерпеливый крадётся. Да ему только мышей в подполье пугать. Хорошо, что не стало расстёгивать имение, накинуть рубаху, взять верный кинжал. Ох, ты ж бедолага, ещё и споткнулся в темноте. «Ты куда-то спешил, дружище?» Острый клинок мгновенно нашел горло любителя поздних похождений. «Я, а, да, до ветра шел!» Прохрепел неизвестный. «Колодцу? Странно. Судя по запаху, нужду в этом гадюшнике исправляют прямо за дверью. Темно же, я и заблудился!» Пойманный попытался вырваться, но острие кинжала предупреждающе рассекло кожу. «Отпустите меня, госпожа, а!» Неизвестно, насколько удачно Бранка имитировала щелчок кремня, но свеча, заботливо приготовленная любителям подобных зрелищ, зажгла. Хозяин постоялого двора и ещё несколько мрачных личностей мялись неподалёку. "Вы, господа, тоже да ветру". Тьер, осмотрев открывшуюся картину, истово закивали. "Ну что ж, не смею вам мешать". Не отпуская жертву, Бранка пошла к ним навстречу. И любезный, подумайте ещё раз. Не найдётся ли у вас другая комната, с озовом и свежим тюфиком, а то, знаете ли, с просонией я очень нервная. Даже и разбираться не буду. Заблудился мой ночной посетитель, разыскивая сортир или просто бродил во сне. Кажется, любитель ходить по нужде в колодец всё же справил её прямо в штаны. Очень уж характерный запах свежатинки поплыл от него. Комната тут же нашлась. Помимо кровати в ней стоял стол, пара стульев и даже несколько штырей изображали шкаф для одежды. Даже было место для лахани с водой. Но так как Бранка уже помылась, эта проблема отпала. Значит, можно ложиться спать. Подпереть дверь имеющейся мебелью и ложиться. Жаль, что не узнала у Кайдера, как накладывать запирающие заклинания. Эти знания в ней где-то есть. Но пытаться их использовать самостоятельно всё же не стоит. Кайдер. Как он там? С кем? Впрочем, неважно. Бранко сама выбрала свой путь и теперь делает то, что должно. Рано утром, не дождавшись гостеприимного хозяина и его добрых напутствий, Бранко позавтракала холодным мясом, выпила парного молока, велела сонной хмурой служанке. завернув в дорогу пару лепёшек и кусок кукрока, и отправилась дальше. Милый тенрад. Наивные обочанные мужики, невысыхающие даже в самую жару лужи, ухабистая дорога, щедро вздобренная на выходе из селения коровыми лепёшками. Прохладный по утреннему времени ветерок, запах от трубей и пыли, доносимый из близлежащего тока, всё больше обнажающие степ поля. Озеро, даже по утреннему времени, уже заполненное заполошенными гусями и утками. Господская усадьба на взгорке. Как же можно по всему этому не соскучиться? Нет, такое ни на какой домен нельзя променять. Если только с... Никаких «если» и никаких озабоченных демонов. Шагалась бодро. Пора настраиваться на серьезный лад. Демон с его проблемами остался в прошлом. А проблемы бранки здесь. Нужно узнать, кто же теперь является верховным князем, и если это адекватный человек, наняться к нему на службу. Постараться найти князя Дамитра, а уже у него попытаться выяснить историю своих родителей. У жонта должен знать больше. Всё же Карнел отец бранки был его сыном, да и мама не из простых служанок. Вер, верный вер, как когда-то любила повторять. Как он считает, что умерла? Может, даже нашёл себе подходящую невесту и женился. Возможно, даже счастлив. Хорошо бы. Хорошо. Да что на такое думает? Ну, если только порадоваться за друга. А представить себя рядом с ним никак не получается. Не вяжется с вером те безумства, что творил с ней в постели Кайдер. А супружеская жизнь это не только совместные завтраки, обеды, ужины и тренировочные бои, это ещё и постель, которая тоже так и называется супружеская. Да что же она никак не наладит порядок в мыслях? Хотела обдумать дальнейшую жизнь, а в голове всплыл он, злобно рогатый, со сверкающими красными глазами, нагло срезающий клочья одежды в поединке, отправляющий в пансион за знаниями. лежащий в луже крови, проткнутый вражеским мечом, помогающий выдержать напор камня сути, подаривший ей золотой щит, ласкающий и шепчущий о непристойности демон. Её демон. Бранка присела немного отдохнуть и перекусить у дороги, когда приметила пылящий обоз вдали, с десяток телег в сопровождении полудюжины конных стражников. У каждого в поводу была пристежная лошадь. Скрыться в густой, еще не полегшей траве и переждать или напроситься в попутчике. Ведь, скорее всего, обуз с провиантом едет туда же, куда и Бранко, в замок князя Дамитра, везут положенную десятину. Прятаться поздно. Заметили. Вон как оживились. Даже отсюда заметно, как выпрямили спины и втянули животы. Поравнялись. Остановились. «А что это ты, девка, одна путешествуешь? Не боишься никого? Или от отца Али мужа сбежала, непутевая?» С издевкой спросил мужик, едущий первым. «Скорее всего, он и есть начальник обоза, главный мытарь, так сказать». «Не боюсь», — кивнула Бранко. «Больше этим мужичкам знать и не надо. Не остановились, но поехали медленнее, чтобы одинокая путница, за счет которой решили развлечься, не отстала». Ладно, пока в одну сторону можно и рядом пройтись. — Ой ли, не боишься. Ладно, мы, люди мирные. Да и к разбойничке пошаливать по дорогам стали. — Разбойники? А это что-то новое. При Дмитрии Янгире с охотниками до лёгкой наживы разговор был короткий. Перекладина, а то и просто крепкий сук да верёвка. Пожалуй, стоит напроситься в попутчике. и безопасней идти будет, и опять же, информация нужна как воздух. А то Бранка уже почти сутки идёт по ТН-рату, а так ничего и не выяснила. Боитесь разбойников? Снисходительно улыбнулась Бранка. Хе-хе. Кто же их не боится? Совсем без чести и совести людишки. Иди с нами, мы люди честные, не ограбим. А оплата уж как получится. Начальник обоза похотливо подмигнул. Как получится, говоришь, она с несходительной улыбнулась. Нет. Коля уж говорит, что лихие люди пошаливают, тогда давай конкретно договоримся. Сколько ты мне заплатишь за сопровождение? Я заплачу за сопровождение? На морщинистом лбу изобразились потуги мыслительного процесса. Ну да, как я поняла, вы боитесь разбойников и хотите усилить охрану обоза? Вот я и предлагаю сопроводить вас. Дружный мужской хохот заглушил последние слова. Ну а ну девка, ну насмешила. Да и за баб сопровождающие знамы какие? Да и за баб сопровождающие знамы какие? Какие? Под взглядом Бранки все пояснительные слова благоразумно застряли в горле Острика. Ты где это видуно, чтобы баба и в охрану? У тебя и ножечек? Он кивнул на висящий на поясе девушки кинжал. Не бой, только чтобы капусту рубить. Проверишь? Бранка вытащила оружие из ножен, высоко подкинула и поймала за рукоять. А что? Всё одно, за поворотом собирались на привал останавливаться. Там и потишешь на своими умениями. Согласна. С кого начнём? Деловито поинтересовалась Бранка. Хи-хи. Мужик приосанился. Я тут старшой, мне и пробу снимать. Ты? Значит, ты. Согласна кивнула она. Правила обустройства бивуаков, даже таких кратковременных, Бранка хорошо знала, потому приняла деятельное участие. Помогла распрячь и отвести к ближайшему ручью лошадей, пока другие накладывали костёр и варили быструю похлёбку. Потом, хоть уже и перекусила, и знала, что не стоит объедаться перед предстоящим боем, всё равно отведала немного обозной еды. Негоже отказываться от подобного гостеприимства. Час после обеденного отдыха это святое. Тем более никто никуда не спешит. Замок не одну сотню лет простоял. За лишний погожий денек никуда не денется. «Эх, девка, разморила что-то меня!» Лениво начал обозник. «Может, отложим развлечение на вечер? Или на ночь?» Он игриво поводил бровями. «Нет, не пойдет!» Бранко покачала головой. «Если ты наймешь меня сейчас, то и плата за работу пойдет с этого момента. А если к вечеру, то я же в деньгах потеряю. Пущат, считают, что у неё острая нужда в каждой медиашке. Ну давай, протянул Валяжно старшой и стал развязывать кушак. Думал смутить, да не сколько. Юность, проведённая среди мальчишек, никогда не забудется. Бранка легко вскочила на ноги, аккуратно отложила в сторону куртку, затем выхватила кинжал и стала в стойку. Эй, девка, ты что, и вправду драться собралась? А как ты ещё проверишь мои умения? Ну так что? До первой крови? Вот же какая. Давай до первой. Обозник глянул на притороченный к седлу меч, с несходительным хмыкнул и вытащил кинжал. И это всё, что он успел сделать до того, как длинная полоса растерла рукав полотняной рубахи. Бранка могла бы срезать рубашку по кусочкам, но зачем? Договаривались же, до первой крови. И чего все удивляются? «Ты не дождалась сигнала!» «Мы стояли в кругу!» Только и пояснила Бранко. Правила боя она знала прекрасно. «Еще кто-то желает попытать удачу?» Она прищурилась и осмотрела голдящих зрителей. «Я! Я! Я! Я сделаю сладенькую!» Предложения посыпались отовсюду. «Ты!» Старший обуз откнул в здорового мужика, похоже, главного среди охраны. Захотел сразу поставить на место нахалку? Ну-ну. Силён. Такой, если обхватит, то и кости переломает. Ну да Бранко не обниматься с ним собирается. Стражник не стал красоваться, лишь сбросил укреплённый металлическими бляхами жилет и зашёл в круг. И пусть он ожидал нападения, но в молниеносности первого удара Бранко уступала только Кайдеру. «Бери, Арахон!» Веско заявил побеждённый стражник, разглядывая кровоточащую полосу на тыльной стороне ладони, кстати, гораздо меньшую, чем получил сам старший обозник. Кивнул сам себе, словно сообразил, что и размер раны каждому не спроста достался. Тот, кто больше бахвалился, тот и получил больше. А ему так, только доказать, что кивножал встреченная соплюха носит не зря. Стоящая одевка. Как тебя звать-то? Обратился он уже к бывшей противнице. «Я Горан Ирган». «Горан, говоришь? Подходящее имя. А я Бранка». «Просто Бранка? А как же имя Рода?» «Имя Рода еще заслужить нужно». «И то верно», — кивнул Горан. «А что, пойдешь в наш отряд служить? Просто Бранка. С оплатой не обидим. А уж себя, как погляжут, ты в обиду и сама не дашь». «Не дам». Согласна, кивнула Бранка. Из себя в беду не дам, и тебя сумею защитить. Гаран улыбнулся в шутке. Но у меня другое дело есть, очень важное. Понятно, что за дела у девки. Или за хамутать жениха или отомстить обидчику. У этой скорее последнее. Мы же и помочь, если что, предложил недавний соперник. А вот за это, Гаран, спасибо. Если будет нужда, призову. Ну так что, Арахон? Сколько заплатишь за сопровождение до замка Янгиров? Вопрос был задан с подвохом. Вроде бы про оплату, но главная мысль совсем другая. Кто теперь правит замком князя Дмитрия? 3 дня 3 серебрушки. Важно кивнула обозник. Только как ты узнала, что мы туда направляемся? А куда ещё обозы с налогом по осени могут идти? Только в замок верховного князя О-хо-хо, девка. Как уж давно у нас князь-то верховного нет. Али сама не знаешь, у нас теперь их целый совет, князей ото тех. Да, словно поняв, что может сболтнуть лишнего, лишь махнул рукой. Чего развалились? Чай не утёщи на завалинке, собираемся, прикрикнул он на разомлевших подчинённых. Горан, девка поступает в твое подчинение, сообщил он и пошёл седлать лошадь. Может, мытарь знал больше стражников из того, что происходит в замке и самом Тейнрате, но для начала хватит и их. Бранка оседлала предложенного коня, покорно заняла указанное гора на место и приступила к исполнению обязанностей. Исподваль, направляя разговор, спасибо науке Меты Артины, в нужную сторону. К вечеру она узнала следующее. После князя Мирейга ещё несколько князей и даже их княжецы пытались коснуться кристалла предка. Даже ритуал особый возник. Не такой торжественный, как прежде, но зато более безопасный. Желающего стать правителем всего Таенрата обвязывали верёвками и так претендент шёл к артефакту. Когда настороженные зрители, как правило, родственники, понимали, что и этого постигла неудача, тянули за верёвки, а то школя гулыми руками беда лагу от камня тянуть, то и самого спасителя могло приложить. Даже суды изысканно придумали для тех, кто пытался доказать, что имеет прав больше, чем другие. Суд так и назывался: сходить к кристаллу. Хочешь доказать, что выше прочих по положению? Иди, доказывай. Примет кристалл предка? Вот тебе корона, власти наше глубокое почтение. Ну а если нет? Не обессудь. Свара кипела почти год. Много ли времени нужно, чтобы разладился любой механизм? Да достаточно одному колесу у телеги отвалиться, и она остановится. Так и без единой крепкой руки, но с большим количеством желающих занять место правителя, Тейнрад за лихорадила. Ещё не агония, но уже подняли головы алчные соседи, потеряв страх, вышли на дорогу лихие люди, что-то нехорошее зашевелилось в дремучих лесах. Даже урожай И тут спал. Вот и подоти. Эх, да что там говорить? Вот раньше обозы с подотями из конца в конец дороги тянулись. Охраны было больше, а желающих их потрепать, считай, не было. Что сейчас? А что сейчас? Хватило у кого-то из князей ума понять, что не протянут они долго по одиночке, так по одному и сожрут их. Вот и решили 12 старших родов править по очереди. Один род один год. Поругались поначалу, как без этого, но вроде поделили, кто за кем править будет, значит. А аккурат после лиха лета, до завершения осенних работ, когда уже дома такой догляд не нужен, да и соседи задеристые к зиме затихают, съезжаются все князья, да общие вопросы решают. «И как? Получается так жить?» «Да кто ж его знает?» Молоденький словоохотливый стражник, решивший оказать покровительство странной девчонке, задумчиво поскрёб отрошующую щетину. Нам работа всегда найдётся. А что ещё надо? Ты-то куда идёшь? Попытался он выведать хоть что-то. Спины ехавших подаль мужиков напряглись, а ведь прислушиваются к их разговору. Всех заинтересовала загадочная спутница. В замок князя Дмитрия. Честно, ответила Бранка. Хе. Князя Дамитра так уж никто и не зовёт замок. У уж и князя самого давно нет, ввязался в беседу старший обозник. Его видели мёртвым. Горячие волны всколыхнулась злость. Не видели, согласился Арахон, ввязываясь в разговор. Но и живым никто давным-давно не видел, а князья не серебряные ложки просто так не пропадают, и потом кристалл. А что кристалл? даже понимая, что спор бесполезен, не унималась Бранка. Домитер Янгер лишился короны верховного, но не жизни и имени рода. Он по-прежнему князь Янгер. Иж как взвилась, а олизновала его при жизни. Если бы не демоническая выучка, Бранка бы давно набросилась на упёртого обозника. Но что он для неё? Никто. Так, попутчик, от его слов что-то изменится? Нет. Бранка знает точно, что её дедушки нет среди мёртвых, а значит, он жив. Да, я его знала, отрезала она и приподняв сжатый кулак, должонствующий привлечь внимание, прислушилась. Скрепели колёса телег, фыркали кони, лениво покрикивали на них возницы. Что же насторожило Бранку? Посторонний шум? Его как раз и не было. Подозрительно смолкла птица, а ещё потянуло чем-то неприятно опасным из ложка, что убежал справа от дороги, и одинокая лисина слева из-под корней, которые бежал удобно для водопоя родничок, тоже вызывала смутные опасения. Магия, магия могла бы выяснить, что же или вернее кто там скрывается, но сама магия ничего не может, как и человек, её владеющий, но не обученный пользоваться. Как и человек, ейувладеющий, но не обученный пользоваться, не было у Бранка времени для изучения всех заклятий. К счастью, Гаран был человеком бывалым, он тоже уловил смутные намёки и жестами приказал подчинённым приготовиться. Если их поджидала хорошо организованная шайка с хотя бы парой стоящих лучников, придётся туго. А если вчерашние крестьяне, решившие, что обоз с полудюжиной охранников будет лёгкой добычей, то и переживать особо не стоит. лиги остановились. Не стоит подъезжать к дереву, которое может в любой момент упасть сверху. Сзади опасности нет, тихо сообщила Бранка. Всё впереди. Думаю, пара прячется за деревом, а остальные в лощинке. Я к ним. Кто со мной? Такой тактики, когда обозники нападали первыми и выковыривали поджидавших разбойничков из засады, лихие люди, по-видимому, ещё не встречали. Как оно должно быть. Караван едет, дерево падает и, если повезёт, то придавливает первую телегу, а то и две. Если поделить процессию пополам, тоже хорошо. А тут какие-то нечестные обозники попались. Спешились и кинулись вперёд. Да ещё и девка, что только косой и отличалась от прочих, а задачила. Спрыгнула с коня, первая вытащила кинжальчик, да и ринулась как раз туда, где её ждали. И без единого звука, лишь глаза нехорошо сверкают. Самым первым поплатился самый молодой и любопытный. Даже любезности, что для нее заготовил, не успел сказать. А девка какая-то совсем неправильная. Держала кинжал в левой руке, а загнала невесть откуда взявшийся клинок противнику под ребра справа. Бедолага толком и удивиться не успел. Пока сотоварищи поспели, Бранко также молча разделалась еще с двумя. Потом клинок тьмы пришлось убрать. Нечего на него посторонним заглядываться. Незадачливые разбойники были перебиты, даже не начав нападение. Смутно мелькнула мысль, что, может, и не их обоз поджидали? Впрочем, никто бы не стал утверждать, что сидели те в лощине с благими намерениями. Конные стражники быстро отловили улепетывающую парочку, что прятались за подпиленным деревом. Вопросы по их заработку отпали сами собой. Ждали. А кого ждали? Неважно. Уж точно не для того, чтобы побеседовать с путниками о всепрощении первопредков. С этим у обозной стражи шубки плохи. Перекинули веревку через подходящий сук, посадили привязанных под шею к ее концам, вяло сопротивляющихся мужичков и хлестнули лошадей. Так сказать, в назидание будущим любителям легкой наживы. Мимо дерева проходили осторожно. А оно как упадет? Ничего, и с дополнительными украшениями выжила. На Бранку ожидаемо поглядывали с уважением и опаской. Ещё бы, безошибочно определила, где находится засада, и первая кинулась туда. Мало того, в одиночку уложила троих, и потом, когда подоспела подмога, встретиться с её кинжалом не повезло ещё паре разбойников. Да ещё и раны, как профессионально заметил Гаран, у тех первых очень уж странные. как будто совсем не кинжалом нанесённое, а лезвием горячим, тончайшим лезвием. Заметил, но промолчал. Не хочет говорить девочка, не стоит и пытать. Не из простых, ох, не из простых соплюшек их попутчится. Оставшаяся дорога до замка протекала спокойно. Никто из обозников не посмел считать бранку доступной и лёгкой добычей. Такая сначала ткнёт кинжалом, а потом уж спрашивать будет, зачем руки протянул. Да и не гоже лесть с похвабными предложениями к той, с которой вместе бились, пусть даже и стычка была совсем короткой. Девчонка показала себя в ней на высоте. К тому же она прекрасно знала порядки и наравне с мужиками несла как дневной, так и ночной дозор. Жизнь такой спутнице доверить можно. А развлечься только если сама захочет, а так ни-ни. На последнюю ночёвку остановились уже в знакомых браньких местах. До сюда они с ребятами добирались в своих тренировочных вылазках с наставниками. Крепкая деревенька запомнилась своими злобными собаками. Недоверчивые селяне спускали их на ночь, и те бегали по двору, не давая шустрым воспитанникам Тьора Тангра проверять яблоневые сады. Эх, было время. И яблоки те были вкуснее, совсем не то, что купленные. Выпас — обязательный пруд с домашней птицей. Будра торчащая из земли стерня, зеленеющие по новой покосы с тщательно сбитыми стожками. Первый морозец, как будто бы ничего не изменилось. Прикрыть глаза и можно представить, что рядом прежние друзья. Вер. Нет. Не получается. Скрип телег и заунывная песня одного из обозников не позволяет забыть, что прошлое уже никогда не вернётся. Сейчас у Бранки есть только то, что есть, и будущее. Его у неё никто не отнимет. Вот и добрава. Где-то в её чаще расположен один из входов в Долину мёртвых предков. Точнее сказать, выходов, ведь зайти туда можно из любого места. Правда, только один раз. А вот выйти? Бранка потрясла головой. Опять её мысли ушли по запретной дорожке. Не нужно вспоминать того Кто дважды вытаскивал её оттуда. И до кулона, что спрятан под рубахой, не нужно так часто дотрагиваться. Спутники оживились, даже обидались сухим пайком. Так хотелось скорее добраться до места. А в замке ждали сытный горячий ужин, тёплые постели и сговорчивые служанки. Последний поворот. Вот же вредный ветер бросил пыль прямо в глаза, выбил предательскую слезу.